Глава 34. Ловушка для кроликов. Снег, ложившийся кругом хижины все более и более густым слоем, был испещрен по всем направлениям бесчисленным множеством следов кроликов или белых зайцев. Охотники встречали их иногда, но мало обращали на них внимания. К чему им были нужны кролики, когда в лесу было такое обилие оленей? «Хочешь поймать кролика?» спросил Куанэп, видя, что у Рольфа опять разыгралось желание поохотиться. «Я могу застрелить его из лука», — отвечал Рольф. «Стоит ли, впрочем, когда у нас так много оленей?» «Мой народ всегда охотился на кроликов. Когда не найти было оленей, питались кроликами. Были времена, когда в стане врагов опасно было охотиться на что-либо, кроме кроликов, да и то с птичьими стрелами. Все же пища». Когда в лагере оставались только женщины да дети, нечего было есть, потому что не было ружей, а кролики все же пища. «Смотри, я сейчас застрелю одного», — сказал Рольф. Он взял лук и стрелы. Он встречал много белых кроликов, но всегда в густой чаще. Несколько раз пытался он пристрелить которого-нибудь из них, но перепутавшиеся между собой сучи и ветки мешали держать как следует лук, и стрелы отскакивали в другую сторону. Прошло несколько часов, прежде чем он вернулся домой с пушистым кроликом. «Мы поступаем не так», — сказал Куанеп и провел Рольфа в чащу, где выбрал место, покрытое множеством следов, нарезал хворосту и сделал изгородь с полудюжиной отверстий. В каждом из этих отверстий он поместил петлю из крепкой веревки, привязанной к длинной жерди, повешенной на крючок и устроенной таким образом, что стоило только дернуть петлю, как жердь соскакивала с крючка и подымалась вверх вместе с петлей и животным, просунувшим в нее голову. На следующее утро они сделали обход и нашли висевших в четырех петлях кроликов. Вынимая их из ловушек, Куанеп почувствовал на задней ноге одного из них какой-то комочек он осторожно надрезал и вынул оттуда любопытный предмет величиной с желудь сплющенный и состоящий из мяса покрытого волосами и формой напоминающего большой боб куане посмотрел его и обратившись к ольфу сказал ему многозначительным тоном да мы нашли хорошее место для охоты это пито об усон маленький волшебный кролик теперь в нашей хижине сильное снадобье сам увидишь Он подошел к двум нетронутым петлям и просунул через них снадобье кролика. Час спустя, когда они возвращались домой, они нашли в одной из этих петель еще одного кролика. «Так всегда бывает», — сказал индеец. «Мы всегда будем теперь ловить кроликов. Мой отец поймал как-то раз Пита Уоб Айош, маленького волшебного оленя, и никогда после этого не терпел неудачи в охоте, всегда убивал по два». Потом оказалось, что его сын Куанеп украл это великое снадобье. Он поступил умно, этот сын, ибо с тех пор каждый день убивал какую-нибудь добычу. — Тссс! Что это такое? <связываясь> — воскликнул Рольф, услышавший шелест ветвей и какое-то движение, и шум в лесу. Скукум, цель жизни которого всегда состояла из стремлений к великим намерениям, также насторожился. — Ррр! Ррр! послышалось сердитое ворчание с кукума Кто может утверждать, будто у животных нет своего собственного языка Цяв-цяв-цяв кричал скукум, завидя куропатку на дереве Гау-гау-гау весело Лайлон, когда несмотря на запрещение гнался за оленем Сердился он на медведя забравшегося на дерево и Гау-гау-гау Бесновался он при виде ненавистного ему дикобраза. На этот раз он ворчал, как бы на медведя, забравшегося на дерево. «Кто-то забрался на дерево», — сказал индейец, прислушиваясь к ворчанию собаки. «Кто-то на дереве». Рольфу показалось, что там целый зверинец, когда он подошел к этому дереву. В оставшейся петле висела маленькая рысь, еще котенок по возрасту. На соседнем дереве, вокруг которого с ворчанием бегал скукум, сидела свирепая старая рысь. На раздвоении велообразной ветки повыше сидел другой котенок, а еще выше третий. Все с видимым отвращением прислушивались к лаю собаки. Самка выражала иногда свое неудовольствие злобным шипением, но ни одна из трех не решала сойти вниз. Мех у рыси хороший, а сама она считается легкой добычей индейцы одним выстрелом сбил самку с дерева, а после еще двух выстрелов в мешок к нему попали и остальные. Вынув из петли третьего котенка, они направились обратно к хижине. Глаза индейца как-то особенно блестели. «Да, да, мой отец говорил мне, великое это волшебное снадобье. Сам видишь, неудачи нет».